Граф и графиня Северная Любви императрицы хватало на всех, кроме собственного сына. Потом она и невестку разлюбила. Павел и Мария Фёдоровна отправились в Европу под именем графов Северных в 1781 году. Павел не хотел тратить время на официальные торжественные приёмы. Путешествие заняло более года. Дома Павел был холоден, но безукоризненно вежлив с матерью. За границей развязал рот порицая её внешнюю политику, жалуясь на засилье фаворитов и продажность ближайшего окружения императрицы. Европа открыла уши и с удовольствием сплетничала по поводу русского двора. Когда графы Северные были в Вене, в их честь хотели дать в театре трагедию «Гамлет». Актёр, исполняющий главную роль, объявил, что неуместно играть Шекспира в присутствии русского «Гамлета». Позднее Екатерина запретила в России ставить «Гамлета». Павел с женой были в Париже, когда пришло письмо от матери. В 1782 году, где-то в сентябре, письмо гневное. Оказывается, в Петербурге раскрыт заговор против самой государыни и главные виновники — два приятеля цесаревича, князь Куракин Александр и флигель-адъютант Павел Бибиков. Последний был уже арестован по причине придерзостных его поступков, кое суть – пример необузданности, развращающей все обязательства. Куракина арестовать не могли, поскольку он сопровождал царевича в его поездке, но как только князь Александр вернулся на родину, он был немедленно сослан в Саратовскую губернию, в собственную деревню, где должен был жить безвыездно. Подозрение в заговоре было смехотворным – Ярость императрицы вызвала переписка Куракина и Бибикова. Последний позволил в письмах неодобрительно отзываться о Кривом, Потёмкине. Мало того, что он полный хозяин в стране, что он самодур, невежда, так он ещё подкладывает под императрицу грелки. В данном случае этой грелкой был Ланской. В России всегда перлюстрировались важные политические и иностранные письма. Судя по всему, за поездкой Павла зорко следили. Вся эта история по-разному оценивается современниками. Князь Александр Куракин был масон. Бытовало мнение, что у Павла склоняли тоже приобщиться к вольным каменщикам. А Екатерина очень не любила масонов, чувствуя в них скрытую себе угрозу. Павел и Мария Фёдоровна вернулись в Россию в ноябре 1882 года. Через год у них родилась дочь Александра, 1783-1801 годы. В честь этого события императрица подарила сыну мызу Гатчину, находящуюся в 60 километрах от Петербурга. Ранее Гатчина принадлежала Григорию Орлову. В 1783 году он умер. Екатерина выкупила у наследников мызу в казну, а потом подарила сыну. Подарок был великолепен. Роскошный дворец, построенный архитектором Ринальди, великолепный парк, к мызе были приписаны 20 деревень. Павел полюбил Гатчину. Удалённость от двора защищала его от интриг и сплетен двора, от унижения, которое он вынужден был переносить от фаворитов матери. Здесь он был полным хозяином. Но о том, чтобы его дети вернулись под родительское крыло, не было и речи. Отправляясь в Крым в 1786 году, императрица хотела взять Александра и Константина с собой. Павел этому воспротивился, написал резкое письмо матери. Скандал был неминуем, но вопрос решился мирно. Константин заболел корью, и императрица отправилась в длительное путешествие без внуков. Но граф-генерал Салтыков, воспитатель юных князей, получил жёсткий приказ следить, чтобы во время её отсутствия не было никакого вмешательства родителей в воспитание детей. Александр рано выучился читать, но не по-русски. С младенчества его воспитывала англичанка. Вслед за английским он также легко освоил французский язык. Учителя для юного принца прошли тщательный отбор, Русскую историю и литературу преподавал Муравьёв, один из уважаемых писателей XVIII века, отец будущего декабриста. Наука-педагогика, правда, была ему чужда. Мы не знаем, смог ли он привить будущему императору любовь к литературе. Математику преподавал массон. Географию и естественные науки известный учёный Паллас, физику Крафт. Духовное воспитание и изучение закона Божия было поручено Протеерею Самборскому, он же был духовником императрицы. Екатерина не была религиозным человеком, но вслед за Вольтером считала, что если Бога нет, то его надо выдумать. Хотя что она там думала по этому поводу? По тёмке. Но для Александра она подыскала самого безобидного папа, такого, который не внушит мальчику ненужных суеверий. Сам Борский много лет жил в Англии, был женат на англичанке, он носил светское платье и брил бороду, вполне цивилизованный протеерей. Воспитателем мальчиков был назначен граф Николай Салтыков, свой человек при дворе. Екатерина ему полностью доверяла. Екатерина не успевала восхищаться успехами Александра в учении. Он и талантлив, и усерден, и сообразителен, не по годам. В 1784 году Екатерина по совету Гримма взяла ещё одного воспитателя для своих внуков. Им стал Фредерик Сезар де Лагарб, 1754-1838 годы. Тридцатилетний адвокат из швейцарского кантона Во. Свободолюбивый Лагарб не поладил с властями Берна, бросил адвокатуру и оставил отечество. Императрице он сразу понравился, швейцарец, был полон самых просвещенных идей. Он составил подробную программу воспитания Александра и Константина заодно. Главную свою задачу он видел в том, чтобы сделать из мальчика гражданина. Лагарб был увлеченным, искренним и, главное, неподкупным человеком, и Александр к нему искренне привязался. Да, новый наставник был без ума от теории Гиббана, Мабли и Руссо, но ведь и вся Европа была от них без ума. Другое дело, эти теории не могли прижиться на тощей русской почве. Но Александр с пониманием относился к словам о равенстве и братстве, о свободе, одинаково данной всем людям. Лагарп стал его другом, с которым можно говорить обо всём, можно шутить и найти в этом отклик. 1789 год, во Франции революция. Екатерина сразу поняла опасность новых идей, но не сменила воспитателя. Лагарб по-прежнему наставник молодых князей, по-прежнему толкует о равенстве и свободе. Ещё в этой главе, по-моему, уместно, наконец, рассказать о постоянном и верном адресате Екатерины, бароне Гримме. Фридрих Мельхиор грим приехал в Россию в первый раз в 1773 году вместе с ландграфиней Гессендером Штатской и её дочерью, будущей женой первой Павла Натальей Алексеевной. Здесь же он познакомился с Екатериной, и она позвала оборона к себе на службу. Тот не ответил ни «да», ни «нет» и начал думать. Думал он долго и, наконец, ответил «нет, он уже слишком стар». 50 лет — это не тот возраст, чтобы начинать новую жизнь. Он не знает русского языка, не знает русского общества. Он боится завистников». Екатерина обиделась. «Я не понимаю таких утонченностей». Но общение с Гримом продолжало. А общение было очень частым и приятным. Они разговаривали. В своих записках Грим рассказал, как это происходило. После карточной вечерней игры Екатерина звала Гримма в свои покои, садилась с рукодельем, барон усаживался напротив, и начиналась беседа. Екатерина любила поговорить. Она умела слушать и очень точно схватывала мысль собеседника. Общение было почти ежедневным и очень приятным. Днем они тоже виделись. грим был не просто влюблен, он боготворил императрицу. Он любил ее не меньше, чем самый преданный из фаворитов, Ланской. Любил, но служить в России не остался. Весной 1774 года он заболел, врачи порекомендовали ему Италию. Он уехал, но через два года опять явился в Петербург. На этот раз Екатерина предложила Гримму управление училищами, которые она собиралась учредить. И опять влюблённый барон ужом вылез из цепких рук Екатерины. Какие ещё училища? Как он ими будет управлять? Он был готов стать собакой у её ног. И что ему государственная служба, после которой Екатерина его тут же забудет и бросит? Но императрица нашла-таки Гримму выгодное и для него, и для неё место. Они стали переписываться. Екатерина была истинной графоманкой. Она писала, он строчил ответ. Вначале они использовали почту, но это слишком медленно и ненадёжно. Тогда Екатерина начала использовать курьерскую службу. Курьеры мотались между Парижем и Петербургом с пакетами. Иногда Екатерина отправляла эти пакеты ежедневно. Грим пишет, что императрица русская была его единственным счастьем. Он только и делал, что сочинял ей ответы. «Я слил свою жизнь с жизнью императрицы. Я был неразлучен с ней, хоть огромное расстояние отделяло её от меня». И в Петербурге, и в Париже были уверены, что грим личный шпион Екатерины. В самом деле, обо всём, что происходило значительного во Франции, Екатерина узнавала на следующий день. Иногда через гримма она передавала пакеты для французского министра. Обсуждались дела торговые, отношения с Турцией, завоевание Крыма и так далее. Во время переписки Екатерина платила гримму жалования – 2000 рублей в год, что по вексельному курсу было зарплатой работника Русского дипломатического корпуса. В 1786 году гримм был награжден Орденом Святого Владимира второго класса. Орден он тоже получил по почте. Дипломатические отношения с Францией поддерживались до 1792 года. Екатерина ненавидела французскую революцию, оно и понятно. В России было полно беженцев. На всякий случай она положила на имя Гримма деньги в Московский опекунский совет. Екатерина велела уничтожить свою переписку с гримом но тот с невероятными приключениями тайно... Вывез её в Германию. Барон Грим пережил свою обожаемую императрицу на 11 лет и умер в возрасте 84 лет.